День седьмой, вторник, 19 Джейн медленно просыпалась. Она чувствовала себя, как с похмелья. Голова трещала, а руки и ноги словно налились свинцом. Лежа на спине, Джейн медленно поморгала. В квартире было тихо. Она с усилием села и подвинулась к краю кровати, привыкая к сидячему положению. Пошарив рукой по покрывалу, нашла свой халат, и кое-как набросила на плечи, отозвавшиеся болью. Медленно встала с постели. В глазах вспыхнули звезды, и пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. Шатаясь, Джейн босиком побрела пока в рук двери. Сквозь проем увидела скота, Он сидел за кухонным столом, склонившись над какими-то бумагами, с ручкой в руке. «Привет!» — поздоровалась она. Вздрогнув, он поднял голову. «Джейн, тебе нельзя вставать!» Он шагнул ей навстречу. «Мне надо в туалет». Она рассчитывала, что он ее обнимет, но Скотт лишь поддержал ее за локоть. «Я тебе помогу», — он прикрыл за ней дверь ванной. «Позови, когда будешь выходить». «Все в порядке», — ответила Джейн. «Тут есть за что держаться». Умывшись, она посмотрела в зеркало. Все лицо в синяках. Как некрасиво. Неудивительно, что Скотт держится на расстоянии. Она послушно позвала его, прежде чем выйти. Скотт подвел ее к дивану, не назад в постель. Она обвела взглядом кухню. Но он усадил ее перед камином и твердо сказал, «Я приготовлю тебе поесть. Ты сегодня весь день должна лежать. И не спорь». «Я и не спорю», — счастливая пробормотала Джейн, пока Скотт накрывал ее пледом. Она посмотрела, как он уверенно перемещается по ее кухне, поджаривая тосты и включая микроволновку. На столе уже стояли кружка и тарелка. Наверное, Скотт встал гораздо раньше неё. Когда он вернулся, ей показалось, что он чем-то озабочен. Скотт приготовил ей два тоста с медом и с арахисовым маслом. В кружке было горячее молоко. Джейн почувствовала, как к ней возвращается аппетит, и откусила тост, однако выражение лица, с которым Скотт посматривал на нее, заставило Джейн встревожиться. Она отлепила язык от нёба, по которому размазалось арахисовое масло, и отпила глоток молока. "В чём дело?" "Ни в чём." Она откусила ещё, запила, кивнула на груду бумаг на столе. "Чем ты занимаешься?" "Составляю список дел своих, твоих. Я отдам его Мари или кому ты скажешь." Надо заблокировать твои кредитки, связаться со страховой на машины, все в этом роде. Думаю, у тебя вчера был с собой кошелек? Был. Джейн вздохнула, думая о том, сколько причиняет всем хлопот. Взялась за второй тост и мельком бросила взгляд на Скотта. Он сидел нахмуренный. Она прекратила есть. Скотт, что такое? Обеими руками он взлохматил себе волосы, потом пригладил их обратно поднявшись со стула, сказал, — Ладно, обрисую тебе ситуацию. Вчерашний свидетель сказал копам, что ты была одна в кабине пикапа, когда свалилась в озеро. Джейн не поняла, что в этом такого. — И что? Я-то знаю, что была не одна. Она откусила от тоста и снова посмотрела на Скотта. Судорожно сглотнула. — Ты думаешь, я была одна, верно? — Ты думаешь, я потянулась поставить тарелку на журнальный столик, боль вынудила ее поморщиться. «Давай помогу. Я сама». Однако от боли она выпустила тарелку, и та ударилась из стекло столешницы. Жень с трудом выпрямилась, отстранившись от скота пытавшегося помочь. Указав на синяки у себя на лице, сказала. «Он сделал это. Локтем. И чуть не раздавил мне ногу, понял? Он забрался через заднее стекло и выкрутил руль. «Но ты ничего о нем не помнишь?» «Он был в черном и в какой-то маске, в которой выглядел...» Она едва не сказала, как чудовище. «В общем, в маске. Он был сильный, ничего не говорил. Просто залез внутрь, оттеснил меня в сторону, ударил по моей ноге своей ногой, а потом свернул в озеро». «И что дальше? Он просто исчез?» «Тебя послушать — это прям-таки невероятно!» «Да, он мог уплыть. Я не знаю, как и куда. Все, что мне известно, я выжила. Чего ты от меня хочешь?» Теперь уже и Скотт повысил голос. «Я хочу, чтобы ты дала мне хоть что-нибудь, что я мог бы противопоставить показаниям свидетеля». «Но я не виновата, что свидетель ошибается. Почему ты не хочешь поверить мне?» «Но как и... и когда этот парень забрался в кузов твоего пикапа?» На Джейн внезапно навалилась страшная усталость. «Я не знаю», — Скотт сбавил тон. «А ты не допускаешь, что могла решить, будто в машине кто-то есть, хотя на самом деле никого не было. И тогда ты испугалась и случайно съехала с дороги». Джейн открыла рот, чтобы возразить ему, но на кошмарную долю секунды задумалась, не может ли Скотт быть прав. А в следующую разозлилась на себя, что допустила такую мысль. Она знала, что произошло. Вот только Скотт ей не верил. Что ж, теперь всё ясно. У них нет будущего. Джейн замутила. Она попыталась встать, но у нее подкашивались ноги. Скотту пришлось ее поднять, спрашивая, куда ей нужно. С ртом, полным слюны, она пропромотала. «В ванную!» Джейн едва успела наклониться над раковиной, как ее вырвало. Скотт придерживал ей волосы. Тошнота улеглась, но она еще постояла над раковиной, полоща рот. — Пожалуйста, выйди, — попросила она. — Ты уверена? — голос Скотта дрогнул. Джейн кивнула, так и стоя нагнувшись, пока он не закрыл дверь. Потом потянулась к унитазу, опустила крышку и рухнула поверх нее. Она была измучена, зла и обижена, но прежде всего разочарована и боялась, что если расплачется, то просто свернется клубком на полу и никогда больше не встанет. С трудом стащила с себя халат, и прикосновение мягкой ткани напомнило ей ласки скота, как он обнял ее, когда она так в этом нуждалась, как они этой ночью занимались любовью. Теперь между ними пролегла пропасть. Она бросила халат в корзину для белья и включила душ, встала под воду, и теплый поток милосердно скрыл слезы, катившиеся у нее по лицу, потому что Джейн все-таки плакала, тихо и горько, цепляясь за выложенную плиткой стену и упираясь в нее лбом. Когда Эрик приехал к Джейн, Скотт уже был готов отправляться на встречу со свидетелем. Но Эрику захотелось сначала повидаться с Джейн, если это позволит. Он постучал в дверь спальни, стоявшую открытой. «Посетителей принимаешь?» «Эрик, входи!» Она сидела на краю кровати в спортивных брюках и футболке и просушивала волосы полотенцем. Слабо улыбнувшись Эрику, попыталась подняться. Тот шагнул к ней. «Не вставай!» Сев рядом, обнял ее за плечи. Джейн склонила к нему голову, потом подняла. как ты Она кивнула, но промолчала. Ему показалось, что Джейн всхлипнула, и действительно она вытерла полотенцем лицо. Не хватало только, чтобы она из-за него плакала. — Я ни о чем не собираюсь тебя спрашивать, просто захотел повидать. И видеть тебя очень здорово. Эрик снова ласково ее обнял и отпустил. Она коротко поцеловала его в щеку. — Спасибо, Эрик. Спускаясь по лестнице в дуплексе Джейн, Скотт попросил Эрика сесть за руль. Тот кивнул, и они загрузились в субурбан. — Без проблем. Когда приедет Стиле? — Должна быть с минуты на минуту. Можем ехать. — Давай дождемся ее. — Как хочешь. Скотт откинулся на подголовник и перекрыл глаза. На подъездную дорожку свернул темно-зеленый джип Ранглер, и Эрик воскликнул. — Вот и она. Скотт ответить не пожелал. Эрик попробовал снова. «Ты хоть немного поспал?» «Недостаточно». «Нехорошо. Объяснимо, но нехорошо». Эрик сделал паузу. «Джейн еще что-нибудь вспомнила про аварию?» Она сказала, что синяки у нее на лице оставил нападавший. «Но... но...» «Думаю, они могут быть от дверцы пикапа, а она... ну, понимаешь...» Скотт снова прикрыл глаза и откинулся на подголовник. «Синяки не с той стороны, где в пикапе дверца, Скотт!» Тот распахнул глаза и невидящим взглядом уставился в окно, представляя себе салон Форда. «Если она сидела за рулем и была пристегнута, — продолжал Эрик, — в правый висок ее могло ударить только что-то или кто-то с пассажирского сиденья или из центра». «И правда...» Почему я об этом не подумал? Это был мой следующий вопрос, потому что так ты должен был рассуждать, если уж не собирался верить ей на слово. Скотт состроил гримасу, Эрик покосился на него. Да что с тобой такое? Прошлым вечером в госпитале ты был уверен, что попытки суицида не может быть и речи, а теперь настаиваешь на нем, несмотря на слова Джейн? Не пойму я тебя. Скотт решил признаться. Слушай, я не хочу, чтобы кто-нибудь об этом знал, но... «Когда я вчера приехал в госпиталь, Эрик, она сказала мне «прости».» «За что?» — она не объяснила. «И ты сам додумал, не так ли?» — недоверчиво переспросил Эрик. «Тебя нельзя подпускать к людям в одиночку, Хьюстон. Мало ли, что она могла иметь в виду. И потом она же была на лекарствах, разве нет?» Скотт устало кивнул. «С этого и надо было начинать. Люди под лекарствами чего только не говорят. Спроси ее прямо, что она имела в виду, когда извинилась. Никогда не слышала такой техники Называется двусторонняя коммуникация. Гораздо лучше, чем выдумывать самому, тем более в стрессовой ситуации и при недостатке сна. Скотт выдержал паузу. Ты закончил? Пока что да. Прекрасно. Прекрасно. Потому что мы приехали. Эрик свернул к жилому комплексу в форме подковы, состоящему из 16 подъездов. Все выходили в вымощенный кирпичом двор с гигантским фикусом по центру. Толстый серый ствол окружала покрытая лаком деревянная скамья. Этот намек на спокойный домашний образ жизни поначалу отвлек скота от не лучшего состояния здания, облупившейся серо-голубой краски на оконных рамах и декоративных ставнях и покосившихся водосточных труб. Он подумал, что в засушливом климате Лос-Анджелеса починку водостоков можно откладывать сколько угодно, а вот рамы и ставни все-таки стоило бы перекрасить. Но решил не делать поспешных выводов насчет содержания комплекса. И ему сразу пришло в голову, что именно так следовало поступить из Джейн, подождать новой информации, прежде чем делать выводы, то есть поверить ей на слово. Он догнал Эрика у двери с приколоченной к ней серебристой цифрой 5, Эрик постучал, и внутри раздалось гулкое эхо. Дверь приоткрылась, явив их взором классического серфера в шортах с узором из цветов гибискуса и с бело розовым коралловым ожерельем на шее поверх неистребимого загара. Он переступал с ноги на ногу, чтобы не выпустить из квартиры большущего пса, активно пытавшегося просунуть в дверь свой нос, а за ним и все остальное. «Дерек Макбрайт?» «Да, это я». Эрик показал свой значок. «Я специальный агент Рамос, ФБР, а это мой напарник, агент Хьюстон. У нас к вам пара вопросов насчет автомобильной аварии, свидетелем которой вы стали вчера вечером». «ФБР?» — Дерек явно удивился. Пес тоже среагировал, проникнув еще дальше в щель приоткрытой двери. Теперь он мог смотреть на агентов хотя бы одним глазом. Его ноздри трепетали и раздувались. «Думаю, на улице будет проще. Сейчас только возьму поводок». Парень закрыл дверь. Они подождали его в тени фикуса. Немецкая овчарка на рулетке вытащила Деррика во двор. Пёс старательно обнюхал ботинки Эрика и Скотта, ножки скамейки и несколько травинок, пробившихся сквозь кирпичи. Эрик присел на скамью рядом с их свидетелем. «Что вы делали на берегу Силвер-Лейк вчера вечером?» «Выгуливал Коди». «Мы каждый вечер ходим туда гулять». Пес задрал голову, вероятно, услышав слово «гулять», но по знаку Дерека покорно уселся тому на ногу. Потом со вздохом лег и опустил голову на лапы, продолжая шумно дышать. «И вы видели пикап до того, как он свалился в воду?» — спросил Эрик. «Я услышал, как он перескочил через ограждение, скрежет металла о металл, и увидел фары, лучи взлетели вверх, а потом пикап упал в озеро. Я глазам своим не поверил. — На каком расстоянии от него вы находились? Хотя бы примерно. — Было темно, точно не скажу. Метров пятьдесят-семьдесят. 70 Но хотя было темно, вы сказали, что видели внутренности кабины, и там был только один человек. — Да, и только один человек всплыл на поверхность после падения. Та леди. Скотт почувствовал, как у него сжалось сердце. — Вы прыгнули в воду сразу же, да? — уточнил Эрик. — Немедленно. Как только увидел, что машина падает, подумал, вот же дерьмо, схватился за телефон, набрал вас, ребята, ну, точнее, 911, и побежал туда, куда она свалилась, велел Коди сидеть на месте и нырнул. Эрик поглядел на собаку. — Простите, вы сказали ему остаться? И он остался? — Он послушный пёс, никогда не убежит. Я знаю, что он всё время лаял, пока я был в воде, и, может, носился туда-сюда по берегу, но он был на месте, когда я вылез с той леди. Между прочим, тащить ее было ой как нелегко». «Значит, все-таки была пара моментов, когда вы отводили взгляд от воды. Например, когда набирали 911 и убирали свой телефон. А обувь? Вы разулись? Скотт пристально смотрел на Дерека, радуясь тому, что Эрик ведет допрос, как всегда, дотошно. Это уже приносило результаты. На самом деле, свидетель вовсе не постоянно держал пикап Джейн в поле зрения. Лицо у Дерека стало удивленным. «Точно, совсем забыл. Да, я понимал, что будет холодно, но не хотел, чтобы кроссовки потянули меня вниз. Я проходил подготовку на спасателя и знаю, что вытащить человека из воды сложно, особенно если приходится нырять. К счастью, она сама вынырнула». Скотт наконец-то вставил свое слово. «Вы можете сказать, что женщина, которую вы вытащили, тот же самый человек, который вел пикап?» «Нет, но это был единственный разумный вывод. Я был уверен, что на момент аварии она находилась в кабине одна, потому что хорошо ее видел. Никаких отблесков фонарей в заднем стекле. Я имею в виду, заднего стекла вроде как вообще не было. Вот кабина и просматривалась насквозь». Скотт нахмурил брови не сводя глаз со свидетеля, который тем временем потрепал собаку между ушами. Что вы имеете в виду, не было заднего стекла? У пикапа, это же старая F-серия, правильно? Не было заднего стекла. А может, его опустили, если тюнинговали и поставили стеклоподъемник? А круто было бы, — прикинул он. Скотт почувствовал покалывание в пальцах. Как вы можете быть уверены, что заднее стекло отсутствовало? Оттуда музыка орала. Это было очевидно. Скотт пытался осознать, что значит эта новая информация. Если заднего стекла не было еще до того, как машина упала в воду, то в истории Джейн о парне, разбившем его, что-то есть. С другой стороны, свидетель настаивал, что в кабине не было второго человека. Возможно, окно и правда разбилось, как утверждала Джейн, но его разбил не тот, на кого она возлагала вину. Так или иначе, с этой аварией что-то было не так, хотя до сих пор этого никто не заметил. Скотт встретился глазами с Эриком, тот встал. — Спасибо, что уделили время, мистер Макбрайт. Пес вскочил и оглянулся на хозяина. — Без проблем, — ответил Дерек. — А как-то леди, кстати. Копы мне вчера ничего не сообщали. — С ней все будет в порядке, — ответил Скотт. — Спасибо, что помогли. Добрых самаритян в наше время днем с огнем не сыщешь. Это была инстинктивная реакция. Скотт заставил себя дружелюбно улыбнуться. «Значит, у вас отличные инстинкты». Он был многим обязан этому парню, но сейчас важнее было узнать, кто сделал это с Джейн и наказать этих людей. Как только они отошли на безопасное расстояние, Скотт обратился к Эрику. «Надо распорядиться, чтобы эксперты мелким гребнем прошлись по раме заднего окна Форда. И как можно скорее». 20. Эрик снова сел за руль, а Скотт связался с департаментом полиции. Пикап Джейн уже подняли из воды и доставили в криминалистическую лабораторию офиса шерифа Лос-Анджелеса. Поэтому Скотт передал им сообщение, необходимо тщательно изучить заднее стекло. Потом набрал номер Джейн, но тот вспомнил, что ее мобильный отключен. Он позвонил Стиле и та подтвердила, что находится с Джейн в ее квартире и что Мари тоже там. «Как, Джейн?» — спросил Скотт. «Все малость осложнилась», — фыркнула Стиле. «Отвечаешь вопросом на вопрос?» «Просто у меня странное чувство, что ответ тебе известен». «Возможно, но я все исправлю», — Скотт сделал паузу. «Позднее нам надо будет с ней поговорить. Будем у вас часов через тысячу». «Ради бога, мы никуда не спешим». Они распрощались. «Значит, твоя вера в Джейн восстановлена?» — спросил Эрик. «Рамос, мне и без тебя достаточно плохо». Они подъехали к лаборатории, куда форт Джейн доставили на экспертизу. Эрик показал охраннику свой значок, ворота откатились в сторону по рельсам, пересекавшим дорожку, и охранник показал, где припарковаться. У дверей их встретила женщина в джинсовом комбинезоне с логотипом департамента шерифа. «Хеннер — криминалистическая служба», «Вы насчет машины из Силвер-Лейк?» «Совершенно верно», — кивнул Эрик. «Спецагент Рамос, мой напарник — спецагент Хьюстон». «Следуйте за мной. Надо будет расписаться». Она подвела их к окошку, расположенному на уровне груди, и Эрик поставил свою подпись в бланке, где фиксировались время их прибытия, имена и организация, а также номер дела. Над колонкой в сопровождении он помедлил, занеся ручку». «Просто поставьте мои инициалы». «Э-ха», сказала криминалист. «Ладно, идемте». Через двойные двери они вошли в ангар с высоченными потолками, куда вполне мог бы поместиться небольшой самолет, не разделяя его перегородки на боксы. Люди в таких же, как у Хеннер, комбинезонах обследовали автомобили, некоторые разбитые и помятые, некоторые разрезанные автогеном, какие-то стояли на ямах, какие-то на полу, поверх разложенных тентов. Ангар был ярко освещен открытыми лампами дневного света, узкими окошками под крышей и софитами в боксах. Форд Джейн стоял возле раздвижных дверей в дальнем конце. Под ним был расстелен тент. Рядом был разложен пластиковый стол, и на нем блестели осколки разбитого стекла. Хеннер остановилась возле кузова, показывая раму заднего окна с наклеенными маркерами. «Стекло разбито ударом снаружи», Обычно его разбивают изнутри, когда пытаются выбраться после аварии. — Погодите, снаружи? То есть из кузова? — Да, ударом тупого предмета. Я даже форму этого предмета могу назвать. Она шагнула к столу с осколками. Скотт, застыв на месте, покосился на напарника, к которому тоже, судя по всему, пришло запоздалое сознание. «Джентльмены — Джентльмены? Они присоединились к Хеннер, демонстрировавший нечто вроде пазла из разбитого стекла. Он казался голубым из-за преломления света в гранях осколков. Хеннер наделала хирургическую перчатку и указала на узор. Все осколки отыскать не удалось, часть потерялась, когда пикап поднимали со дна. Мы, правда, использовали сеть и собираемся еще вернуться и поискать, но в целом рисунок просматривается. Сначала был удар в центр стекла круглым предметом. Трещины разошлись к краям, как вы видите вот здесь. Потом стекло утратило структурную целостность. Она вернулась к машине, агенты молча последовали за ней. «Я подумала, вот этот предмет может вас заинтересовать». Она достала небольшую коробочку из прозрачного пластика с наклейкой, где были указаны номер улики и номер дела, протянула коробочку скоту. Внутри лежал еще один осколок. Покрутив коробочку туда-сюда, Скотт заметил на его краю темный след. Он передал коробочку Эрику, как ребенок на экскурсии в Краеведческом музее передает следующему окаменелость, ожидая, пока учитель объяснит, что в ней такого ценного. Эрик вернул коробочку Хеннер. «Видели черный материал?» — спросила та. «Я взяла образец, чтобы послать на анализ, но по предварительной оценке это неопрен. Он не совпадает с образцами хлопковых волокон, зацепившихся за раму, которые, судя по описанию одежды водителя, принадлежали ей». Эрик кругнулся себе под нос. Скотт указал на коробочку, а потом на Хеннер, пытаясь сформулировать свой вопрос. «Вы хотите сказать, что человек в гидрокостюме разбил заднее стекло пикапа? А круглый предмет, который он использовал, мог быть баллоном для акваланга?» «Делать выводы не моя компетенция, агент Хьюстон. Все, что я могу сказать, на осколке обнаружены следы неопрена. Это необычно». На вашем месте я поискала бы этому объяснение». Скотт физически чувствовал, что у него поднимается давление. Часть его отчаянно стремилась вернуться к Джейн и извиниться за то, что он ей не поверил. Другая же осмысливала тот факт, что кто-то напал на нее, кто-то очень умный и хорошо подготовленный. Это не был угонщик или наркоман, случайно забравшийся в кузов. Он или она умели планировать и прекрасно контролировали себя. «Когда пикап подняли, радио было включено?» — спросил Скотт. Хеннер заглянула в окно кабины. «Да, оно работало». Скотт кивнул. Свидетель слышал радио. «А фары?» Ей не потребовалось заглядывать внутрь, чтобы ответить. «Они выключены». Скотт обдумал ее слова. Свидетель Макбрайт сказал, что когда машина падала в озеро, у нее горели фары. Их могли выключить, чтобы пикап было труднее отыскать под водой. Не окажись там свидетеля, никто и не узнал бы, что машина Джейн вылетела за ограждение и утонула. Никто не пришел бы ей на помощь. Этот человек хотел ее убить. «А их не могли выключить ребята, поднимавшие машину?» — спросил Эрик. «Нет, раз они знали, что машину повезут к нам. Они приучены ни до чего не дотрагиваться, кроме зажигания. Положение зажигания они отдельно фиксируют в документах». «В салоне не нашли кошелька или сумки?» — спросил Скотт. «Нет. Кое-что было только в бардачке и сетчатом кармане за сиденьем Козырек от солнца, бинокль, путеводитель «Томас», стеганая хлопковое покрывала и открытый тюбик с кремом от солнца. Все, конечно, промокшее. Ключи торчали в зажигании. Все, кроме ключей, передано в камеру хранения. Можете взглянуть, пока вещи не вернули жертве». Скотту захотелось поправить хеннер Джейн не была жертвой. Хотелось бы знать ваше профессиональное мнение насчет того, стоило ли рассчитывать найти там сумку или другие личные вещи. И да, и нет. Слишком много переменных. Относительно как аварии, так и подъема со дна. Хеннер посмотрела на него. Не говоря уже о цепких лапах преступника. 21 Джейна прокинула в рот миску с остатками супа из мацы, вытряхивая последние кусочки моркови, сельдерея и клёцок. Рыгнула и вытерла губы тыльной стороной руки вместо салфетки, которую стиль ей протянула. Покосилась на подругу. «А ещё есть?» Та изумлённо вытаращилась на неё. «Да». Она пошла на кухню по пути, оглянувшись на Джейн. «Ладно, не надо», — сказала та, заметив тонкую полоску моркови, прилипшую к стенке миски. Поскребла ложкой, пытаясь её достать. «Тебе бы отдохнуть», — заметила Стиле. «Мне уже лучше». «Но ты странно себя ведешь и, честно говоря, выглядишь кошмарно. Я говорила, что Скотт заедет побеседовать с тобой». Джейн пронесла ложку мимо рта и теперь утирала подбородок. Стиль вздохнула. «Боже! Стоило произнести его имя, и ты побелела, как полотно. Уверена, что твоя бабушка была не негритянкой?» Игнорируя грубоватый юмор Стиле, Джейн прошла на кухню и порылась в верхних шкафчиках. Отодвинув в сторону банку с маринованной свёклой, достала с полки тюбик шоколадной пасты и села с ним за стол. «Господи!» — Стиле снова вздохнула. «Это за то, что я съела весь суп?» Голос Стиле стал мягче. «Что случилось, Джейн?» Она попыталась придумать, как выразить это словами. «Я...» «Случилось я...» «Тебе придётся объяснить...» Джейн взялась за голову. В глубине души она понимала, в чем дело. Скотт собирался бросить ее, потому что она оказалась вруньей, да еще и злонамеренной. Но произнести это вслух? На лестнице раздались громкие шаги. «Наверное, это он», — сказала Стиле. Инстинктивно Джейн захотелось привести себя в порядок, но тут она сообразила, что это больше не имеет значения. «Какая разница? Пусть волосы торчат на голове, как воронье гнездо». Она услышала, как Эрик спрашивает Стиле, «Ну, что там наша пациентка?» Скотт уже шел к ней. Лицо у него было виноватое. Такого она не ожидала. «Вы обедали, парни?» — спросила Стиле. «На кухне полно еды». «Было бы замечательно», — ответил Эрик. «Ты уверена, что всем хватит?» Скотт молча развернулся и прошел на кухню. Стиле продемонстрировала им обоим целую батарею картонных упаковок на столешнице. Похоже, Мари заказала все меню доставки. У нас тут еще остались пастрами на ржаном хлебе, говядина на пшеничном, половина яичного салата, один борщ, два супа с шариками из мацы и столько маринованных овощей, что лопнуть можно». Джейн посмотрела, как они раскладывают по картонным тарелкам сэндвичи. Стиль и держалась с обоими мужчинами поприятельски. Они хохотали и подшучивали друг над другом, время от времени отпускали ругательства и Скотт смотрел на нее с искренней теплотой, даже когда она хлопнула его по заднице свернутыми в рулон салфетками под приборы. Джейн заметила и то, что Скотт позволил стиле хозяйничать, как будто она знает кухню подруги лучше. Он дал ей достать стаканы для напитков, не сказав, что вполне может сам их найти. Эрик первым подошел к столу со своей тарелкой. «М-м-м!» протянул он, качая головой и пританцовывая, уселся рядом с Джейн. «Выглядит потрясающе! Передай маме от меня большое спасибо!» «Полегче, тигр!» — заметила Стиле, приближаясь к ним. «Ты же не хочешь попасть на радар марии как бедняга Хьюстон?» Эрик задрал одну бровь. «О? Считай, она Том Круз, а он мишень номер один!» Скотт занял оставшийся стул. «Серьезно? Ты цитируешь лучшего стрелка?» Он протянул Эрику салфетку, тот забросил в рот острый пикуль. С учетом того, как Скотт описал мне Мари, должен сказать, я ожидаю увидеть эффект Прентис-Холл в действии. Похоже, таких матерей уже не делают. Скотт избегал встречаться с Джейн глазами, и она посмотрела на Эрика. Значит, прошлым вечером она вела себя еще паинькой. А ты разве сама не помнишь? На самом деле нет, они меня чем-то накачали. То есть я помню, что она приезжала, но была не в том состоянии, чтобы держать ее в узде. «Не волнуйся, Стиле постаралась за тебя», — вставил Скотт. «Хоть и с задержкой». Стиле улыбнулась. «Дала тебе минутку помариноваться. Уж извини. Приятно было немного отвлечься от причины, по которой мы там собрались». Она помрачнела и обвела глазами комнату, подхватила пикуль с тарелки Эрика и вгрызлась в него. Чем дольше тянулось молчание, тем больше Джейн сосредотачивалась на колене Скотта, стоявшем в паре сантиметров от нее. Она видела его через стеклянную столешницу. Колено было красивое, округлой формы. Она прекрасно знала, как оно выглядит, и это ее угнетало. Джейн подумала, стоит ли есть шоколадную пасту у всех на виду. К черту, это же ее квартира. Она взяла суповую ложку. Внезапно Скотт спросил, «Ты закончила?» Джейн кивнула. «Могу я спросить тебя про прошлый вечер?» «Конечно». Наконец-то она смогла посмотреть ему в глаза. «А можно мне кофе? Или это опять допрос?» Она увидела, как Скотт сжал зубы, отчего у нее захолонуло сердце. Поиграла с крышкой тюбика. Стиле встала. «Я сварю». «Подашь мне другую ложку Стиле?» — попросила Джейн. «Ладно», — перебил Скотт. «Мы можем поговорить про того человека». Джейн прищурилась на него. «Значит, теперь он ей верит?» «Ты упоминала, — сказал Скотт, — что он забрался через заднее стекло, разбил его ногами. На нём была обувь?» но он ударил меня по ноге, но обуви я не разглядела. То есть он ударом отодвинул твою ногу с педаль. Вспомни как следует, в чём он всё-таки был». Джейн с силой зажмурилась. «Так, он был сильный, крепко меня схватил, двигался очень быстро, практически сел на меня». Кажется, на нём были перчатки тёмного цвета и маска. «А волосы?» — спросил Эрик. «Их закрывал капюшон». «Капюшон?» — переспросил Скотт. «Раньше ты об этом не упоминала». «Нет? Понятно. Но я видела его лоб, а дальше шла какая-то ткань, капюшон, а может быть, шарф. И как он выбрался из кабины под водой?» У меня глаза были закрыты, я почувствовала удар в бок, Испугалась и открыла глаза, но он уже исчез. Вылез через заднее стекло, тем же путем, как залез. Наверное, пассажирская дверь была закрыта, и водительскую я тоже открыть не смогла. Можно мне все-таки ложку, стили? «А мог тот удар, который ты почувствовала, быть толчком его ноги?» — спросил Эрик, когда он выбирался через окно. «Да, похоже на правду». «И все это время он молчал?» — уточнил Скотт. Джейн покачала головой. «Не приказывал тебе? Не угрожал? Ничего?» «Ясно». Кажется, все одновременно услышали шаги на лестнице. Джейн посмотрела на настенные часы, подумав, что в кои-то веки оказалась самым спокойным человеком в комнате. должно быть эта почта!» «Я заберу!» Эрик пошел к двери. Джейн услышала изумленная «ой» своей почтальонши, которая рассчитывала, как обычно, оставить письма в почтовом ящике. «Я возьму, спасибо», — сказал Эрик. «Хорошего дня», — ответил женский голос. Эрик вернулся с конвертами в руке. «Куда положить?» «Оставь на кухне», — ответила Джейн. Он поглядел на верхнее письмо. «У тебя есть второе имя?» «Морисоль? Как красиво!» «О, Господи!» Стиле застыло на месте с кофейным подносом в руках. «Что такое, Джейн?» Та ответила, запинаясь. «Так он меня назвал! Человек вчера вечером!» Скотт дернулся вперед. Ты говорил он все время молчал. «Иди ты к черту, Скотт! Я и так себя чувствую сплошным ходячим противоречием. Тебе не обязательно напоминать!» Скотт пристыжен поднял вверх руки. «Прости, так что именно он сказал?» Теперь уже ей стало неловко за свою вспышку. «Я только что вспомнила». Она выдавила в ложку большую горку шоколадной пасты. «Я услышала, как он произнес «Марисоль», прежде чем пикап затонул». «Но кто еще знает твое второе имя?» «Очень немногие». Буквально пара человек вставила из «Но», — заговорил Эрик с кухни, «это могли знать все, кто видел твою почту». Он помахал конвертом. Джейн встала. «От кого оно вообще?» Она протянула руку за письмом. Эрик глянул на адрес. «Ассоциация выпускников Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе». Джейн уставилась на конверт. Скотт подошел, взял его, внимательно рассмотрел и хлопнул им по ладони. «Совпадение?» «Это ты мне скажи», — ответила Джейн. Стиль развернулась на стуле, чтобы видеть их троих. «Никакое не совпадение. Смотри, ты участвуешь в расследовании убийства в универе, полиция просит тебя поговорить со студенткой, ты говоришь, и по пути домой из универа на тебя кто-то нападает. Это не может быть случайностью». «Ставлю что угодно, это кто-то из студентов, или парень, сколотивший в универе банду, или что-нибудь в этом же роде». Она развернулась назад к столу. «Люди, кофе готов». Они молча присоединились к Стиле за кофе. «Если окажется, — сказал Скотт, — что связь с университетом действительно есть, у меня будут вопросы к детективу Уэсту». «Погоди минутку», — Стиле отставила чашку. «Тут нет его вины». «Нет». «Джейн поехала туда из-за него». Он попросил нас о содействии, и мы согласились. Но он предупредил, что это может быть опасно. Предложил защиту. «Ты должен был понять еще в Атланте, что защита ничего не гарантирует», — парировала Стиле. Скотт втянул носом в воздух, но ничего не сказал. Стиле сдуло солба челку. «Я просто говорю, что Мэтту не надо было как-то особенно нас предупреждать. Мы знаем, что риск всегда есть». «Да и в любом случае», — продолжила Джейн, — Я позвонила в полицию кампуса, чтобы меня после встречи сопроводили до машины. Все было спокойно. Может, это и не имеет отношения к университету? Но Скотт не хотел сдаваться. Вас же втянули в расследование убийства. Я всего лишь поговорила со студенткой и с парой администраторов, — ответила Джейн. «Погоди», — перебила стиле. «Я думала, Мэтт назначил только одну встречу». «Да, но я зашла разведать, не знает ли в администрации, кто еще записался в клуб». «И куда ты там обратилась?» «В отдел по делам студентов. Они ничем не могли помочь, но это оказалось и не нужно, потому что та девушка дала мне список. Я совсем об этом забыла. Надо сказать детективам». «А где список сейчас?» — поинтересовался Эрик. «У меня в сумке». Джейн глянула через плечо туда, где обычно оставляла сумку у входа. «Которая сейчас на дне озера», — закончила она. «Или полиция достала ее из пикапа?» Скотт нахмурился. «Нет и нет». «Водолазы не нашли ее ни в кабине, ни рядом», — расшифровал Эрик. Стиле сложила руки на груди. «Мне это не нравится». Джейн невозмутимо заключила. «Я уверена, что ее найдут. Слушайте, не думаю, что дело в списке. В этом случае достаточно было просто украсть мою сумку, не загоняя меня в озеро». «Если не считать того, что вода уничтожила все следы, указывающие на вора», — сказал Эрик. «Очень предусмотрительно с его стороны». Джейн высоко задрала брови. «Верно, но список был всего лишь копией. Зачем уничтожать его, если останется оригинал?» «Может, — сказала Стиле, — он вообще не знал о его существовании, пока ты за ним не обратилась?» «Возможно, он увидел тебя», — добавил Скотт, — «выследил. Если преступник тоже студент, ты могла ничего не заметить». «На случай, если ты прав, и причина действительно в списке, кому-нибудь надо проверить, как дела у студентки, которая мне его дала. Оригинал-то у неё». Скотт и Эрик синхронно схватились за телефоны. «Ты звони Уэсту, а я в полицию кампуса», — сказал Эрик. «Как зовут студентку?» — спросил Скотт Джейн, набирая номер. «Бигей», — широко распахнутыми глазами ответила Джейн. «Эйприл Бигей». Она завинтила пробку на тюбике с шоколадной пастой. У неё пропал аппетит. 22. Как только Скотт сообщил Уэсту про Эйприл Биггей, тот связался с полицией кампуса, оставив Скотта висеть на линии. Потом снова взял трубку, и Скотт повидал ему о происшествии с Джейн на озере. Тем временем Уэсту доложили о студентке, и Скотт, прикрыв трубку рукой, обратился к остальным. «С девушкой все в порядке, но есть ряд вопросов. Уэст хочет видеть тебя, Джейн. Ты не против, если они приедут сюда? Или предпочтешь встретиться у них в офисе?» «Джейн, ты сегодня никуда не пойдешь!» — возразила Стиле. «Пусть едут сюда!» Джейн указала на нее пальцем. «Как прикажет босс!» Она обвела взглядом квартиру. Вроде бы достаточно чисто, да и сил на уборку все равно нет. Достаточно, если она переоденется из спортивных штанов во что-нибудь поприличнее перед их приездом. Пройдя к себе в спальню, Джейн натянула джинсы и чистую футболку, расчесала волосы, нанесла капельку румян пудру цвета загара и бросила это дело. Скотт присоединился к ней на кухне, когда она отмеряла в кувшин сухую смесь для лимонада. — Ты переоделась, — заметил он шепотом. Джейн кивнула и всыпала в кувшин еще мерную ложку смеси. — Это ради Уэста? Она не ответила, потому что пыталась вспомнить, сколько ложек уже в кувшине. — Что в нем особенного? — поинтересовался Скотт. — В каком смысле? Джейн потянулась налить в кувшин воды из фильтра. «Стиле он нравится. Тебе он нравится. Мне любопытно, потому что я вот стиле никогда не нравился. А теперь, похоже, и тебе». Деревянная ложка с длинной ручкой Джейн размешала лимонад. «Не думаю, что для тебя важно, нравишься ты мне или нет». «Серьезно?» — шепот Скотта стал громче. «То, как ты на меня посмотрел сегодня утром, когда подумал, что я выдумываю насчет прошлого вечера... «Ты... погоди!» — воскликнул он, уже не таясь. Стиле и Эрик оглянулись, и Скотт взял Джейн за руку. «Мы можем поговорить в другой комнате». Они прошли в спальню, и Скотт прикрыл дверь. «Джейн, как же объяснить?» Он потер ладони о ладонь. «Утром я совершил ошибку. Больше это не повторится». «Дело в том, Скотт, что я не выдумал от того парня. Я знаю». Джейн присела на край кровати. «Я пытаюсь сказать, что хотя его я не выдумала, иногда я выдумываю разные вещи. Не в буквальном смысле, но вроде как я что-то слышу, но на самом деле этого нет. Будут еще дни вроде сегодняшнего, и ты посмотришь на меня косо, а я этого не хочу». У скота было такое выражение, будто он получил пощечину. «То есть ты не хочешь даже попытаться?» Джейн вдруг почувствовала себя очень одинокой и усталой. Все это давалось ей слишком тяжело. «Мы уже попытались». «Нет», — глухо произнес он, — «мы только начали». Сел с ней рядом. «Может, и будут еще дни вроде этого. и знаешь что, то же самое может случиться со мной, как и с тобой. Почему бы нам не дать друг другу поблажку, а? Я постараюсь быть терпеливее, и ты тоже». А когда ты будешь готова, мы пойдем к психотерапевту, к хорошему специалисту. Я могу пойти с тобой, если захочешь. Конечно, не в кабинет. Не то, чтобы я не был у психотерапевта раньше. Да и вообще, больше таких дней, как сегодня, не будет, я тебе обещаю, Джейн. Все будет только лучше, я клянусь». Он умолялся чайным и решимостью, и такая страстная надежда ее подкупила. В конце концов, теперь Скотт знает, что у нее ПТСР и будет это учитывать. Мало того, он говорит об общем будущем. Грандиозность этого момента заставила Джейн задохнуться одновременно от радости и печали. Удивительное сочетание. Он заглянул ей в лицо. «Означает ли эта улыбка, что между нами все снова хорошо?» Джейн рассмеялась и вытерла глаза. «Так хорошо же, да?» — повторил Скотт. «Я должна сказать это вслух, под запись». Он улыбнулся. «Мне просто нужно подтверждение, чтобы я знал, что отвечать твоей матери, когда снова попадусь к ней в лапы». «А ты уже попадался?» В это время из гостиной раздались громкие голоса, Скотт повернулся к двери. Похоже, детективы прибыли. Джейн встала и разгладила ладонью футболку. «Потрясающе! Только подумай, как это будет выглядеть, мы с тобой выходим из моей спальни. Очень профессионально. Ты ему же говорил, что давно знаком со мной и стиле» и Скотт, не отвечая, подтолкнул ее к выходу, положив ладонь ей между лопаток. Он шел сразу за Джейн, как будто они были единым целым. Эрик и Стилли усмехнулись, но на лицах детективов отразилось изумление. «Мисс Холл», — сказал Уэст и, запнувшись, откашлялся, — «мы только что узнали об аварии вчера вечером. Как вы себя чувствуете? Все в порядке». «Но не благодаря вам, Уэст», — заметил Скотт. «Слушайте, я не знал, что вы двое...» Уэст указал пальцем на Скотта, потом на Джейн, снова на Скотта, после чего сдался и сжал ладонь в кулак. Стиле фыркнуло. «А это что-то изменило бы?» Уэст замялся. «Возможно». Стиле подняла вверх руки. «Очаровательно. Опять они. Двойные стандарты. Если не шовинизм. Как вам с ним работается детектив?» Санчес улыбнулась. «К этому привыкаешь. Может, вернемся к делу?» «Согласно», — кивнула Джейн, перехватив взгляд скота и безмолвно давая ему понять, что можно убрать руку с ее спины, он уже достаточно позабавился. Тот состроил удивленную гримасу, словно не понимая, что она имеет в виду. Джейн позволила провести себя в гостиную и увидела, что Стиле доделала лимонад. Кувшин стоял на столе вместе с чистыми стаканами. Все нашли место, где присесть. Кто на кухонных стульях, кто на диване, кто, бросив подушку на край углового очага высотой по колено. «Как я сообщил агенту Хьюстону по телефону», — сказал Уэст, «с Эприл Бигги все хорошо, но сегодня днем к ней в комнату проникли». Советник по размещению сообщил об этом в полицию кампуса, но там не усмотрели в ситуации ничего особенного, потому что в общежития часто забираются. «Особенно сейчас» поскольку, как мне объяснили, в университет приезжает много посторонних на летние курсы, и они не так строго соблюдают правила безопасности, как те, кто живет в кампусе постоянно. Могут оставлять открытыми наружные двери или впускать гостей, не уточнив, кому они. — Что у нее украли? — спросил Эрик. — К счастью, ноутбук был убегий с собой, поэтому стащили обычные мелочи — mp3-плеер, украшения и удостоверение личности. — Банковские бумаги, — вставила Санчес. «И прочие документы», — закончил Уэст, «включая оригинал списка, который она ранее дала вам, мисс Холл. Он отсутствует в ее органайзере». Эрик присвистнул. «Значит, не осталось никаких свидетельств о людях, записавшихся в клуб?» — спросил Скотт. «Не совсем», — с довольной ухмылкой поправил Уэст. «У нас есть негатив списка. Эйприл Бигги вырвала его из блокнота, куда до того скопировала его для мисс Уэст а теперь заштриховала грифелем, чтобы буквы стали видны. Список пустили по кругу. «Я впечатлен», — заметил Эрик. «Да, Эприл такая», — отозвалась Джейн. «Собранная, сообразительная и мотивированная». Уэст покосился на нее. «Кто бы за этим не стоял, он знал, что вы встречались и что она дала вам список. Больше она ничего важного вам не говорила». Джейн покачала головой. «Честно говоря, я все помню обрывками, «Помню, что хотела сообщить вам о списке, и это было самое главное». «Думаю», — вставила Стиле. «Теперь никто не сомневается, что нападение на Джейн связано с вашим делом, не так ли?» «Ну, то, что, по словам агентов, произошло на озере прошлым вечером, никак не вписывается в картину угона или мелкой кражи», — ответил Уэст. «Тем более, что нападавший загодя переоделся в гидрокостюм, чтобы сбросить пикап в воду». Стиле нахмурилась «В гидрокостюм?» Она посмотрела на Эрика и Скотта, потом на Джейн. «Алло! Тебе не интересно что говорят эти парни?» «Погоди!» Джейн по-прежнему не сводила глаз со списка в руке Уэста. «А вы можете зачитать имена вслух?» Какая-то подспудная мысль преследовала ее еще со вчерашнего дня. Уэст начал читать, и она прикрыла глаза. «Тейлор Акинвале, Дэниел Чу, Британи Миятаки...» «Мигель Джонсон, Стефани Хонг, Риган Харт, Джаред Стилсон, Эйприл Биггей». Уэст остановился. «Да», — подумала Джейн. Она обвела остальных глазами. «Вы ничего не заметили?» «Много этнических имен», — сказала Санчес. «Точнее, не европейских. Акинвали, Чу, Мигель и тому подобное. Но два имени...» никак не выдают ни европейского происхождения, и двое этих людей пропали. «Ты права», — сказала Стиле. «Взять Джареда Стилсона». Его советник по размещению решил, что он белый, и ничто в его имени и фамилии не наводит на мысль, что его родители не белые. И я помню фотографию Риган -Харт. Если знать, что она смешанная, это одно дело. Но в противном случае любой решит, что она белая, и ни ее имя, ни фамилия не укажут на обратное. «Я понимаю», — сказала Санчес. «А я нет», — возразил Уэст. Санчес развернулась к нему. Она имеет в виду, что имена двух пропавших студентов не были этническими. «Вообще-то они были этническими, просто европейскими», — немедленно поправила ее стили. «Можем мы использовать этнические так, как обычно, в смысле не европейские?» Стили задрала подбородок, и Джейн мысленно улыбнулась. Она знала, что будет дальше. «Стили начала». В лучшем случае такое употребление отчуждает европейцев от их этнического самосознания. В худшем — свидетельствует о признании гегемонии белой расы. Как антрополог я не могу использовать этнический, в смысле не европейский или не белый. «Но может, вы постараетесь? Ради моего напарника?» — устало спросила Санчес. «А, ради него? Ладно». «Теперь мне совсем неловко», — сказал Уэст. «Ты говоришь о внешнем сходстве, Джейн?» — перебил Эрик. Она кивнула. «Для этого даже термин придумали. Белая репрезентация». «Стилсон и Харт оба вполне могли сойти за белых», — сказал Скотт. «Или представляться таковыми». «Им не пришлось бы прилагать никаких усилий», — подтвердила Стиле. джин кивнула, соглашаясь с ней. «Вот именно. Их могли принимать за белых по умолчанию». Риган Харт сказала Эприл Бигги, что записывается в клуб чтобы лучше разобраться в своем смешанном расовом происхождении. Может, тогда кто-нибудь и обратил на них внимание?» «Имеешь в виду преступник?» — Уэст снова взялся за список. «Кто-то, кого очень злит, что некоторые представители смешанных рас внешне не отличаются от белых. Не только, дело еще и в именах. Мне кажется, тут может быть важна комбинация». «Предупреждаю, это просто идея, которую я использовала в качестве фильтра, нечто общее между пропавшими». «Но ее можно использовать как версию», — сказала Санчес. «Если раса — причина, по которой на этих жертв напали, мы уже хоть что-то знаем о преступнике». «Да, это зацепка», — согласился Эрик. «И важно, потому что мы проверили персонал кампуса, знавший о датах строительства. У всех есть алиби». «И мы пока не нашли в прошлом Стилсон на никого, кто угрожал бы ему или вступал с ним в конфликты», — добавил Уэст. Скотт открыл чистый разворот в своем блокноте. «Давайте задержимся на этом на секунду. Расовая гипотеза предполагает, что преступник входил в контакт с жертвами, а еще видел этот список или самих жертв у стенда в день записи в клубы. И есть еще прочие условия, которые мы отметили в начале расследования», — подхватил Эрик. Доступ к запрещенным препаратам, возможность подойти к жертвам достаточно близко, чтобы ввести препарат, вероятно, знакомство со стройплощадкой и доступ к ней. Немноговато ли знаний и возможностей для одного человека?» — усомнился Уэст. «Может, мы имеем дело с группой?» «Может и так», — сказал Скотт. «Мы что, говорим о преступлениях на почве расовой ненависти?» — заволновалась Санчес. «Если вы заговорили о группе, которая по расовому признаку убивает студентов в кампусе, это выглядит очень плохо, причем для всех. Самого университета, полиции, кампуса, города. Внимание будет повышено. Я уже вижу заголовки в газетах с тремя «К».» Все замолчали. Джейн совсем не понравилось упоминание о куклу к склане. Ей не хотелось, чтобы полицейские ушли в эту сторону, а версия потом оказалась неправильной. Внезапно Эрик подтолкнул Скотта локтем. И это мы еще не учитываем братьев Бейли. тут бросил на напарника многозначительный взгляд, но Уэст уже услышал. «Федеральное дело с теми же запрещенными препаратами». Скотт удивленно глянул на него. «Вы об этом знаете?» Уэст ответил ровным голосом. «Думаете, мы Санчес не поинтересовались, с какой стати вам понадобилось лезть в это дело?» «Но как вы узнали?» — спросил Скотт. Уэст отрицательно покачал пальцем. «У вас свои секреты, у меня свои». Санчес закатила глаза. «Позвонили знакомым агентам, у них есть база данных федеральных дел. Хватило пары нажатий кнопок». Уэст оскорбленно покосился на нее. «Ну, спасибо тебе». Она, не обращая на него внимания, продолжила. «Мы знаем, что это единственное дело, где достоверно зафиксировано использование того же сочетания препаратов вне камеры для казней. До последнего времени». «Это правда, Скотт?» — с любопытством воскликнула Стилли. Тот кивнул. Но оно же было закрыто и передано в суд. Стилли перевела взгляд со скота на Эрика и обратно, дожидаясь ответа. Скотт откашлялся. «Было. Но когда та же смесь всплыла здесь, мы задумались о поставщике или сообщнике, которого могли упустить, когда занимались Бейли». «А что именно произошло?» — спросила Джейн. «Если, конечно, ты можешь рассказывать». «Все случилось в Теннесси в восьмидесятом», — ответил Скотт. Реда Бейли судили за убийство брата с помощью смертельной инъекции и последующего выстрела из дробовика. Стиле скривилось. «Ужас! И как прошел процесс?» «Быстро!» Бейли признал себя виновным, но дробовика не нашли, и никто не задался вопросом, где он раздобыл лекарство. «В этом-то вы и увидели лазейку», — протянула Стиле задумчиво. «Умно!» Я, как адвокат, обязательно ею воспользовалась бы. Удивительно, что его защитник этого не сделал. Оэс не верил своим ушам. Он же признался. На месте его адвоката я заявила бы, что признание получено под давлением. Конечно же. Она холодно улыбнулась ему. Оэс тем не менее, улыбнулся в ответ и покачал головой. Значит, вступила Санчес, дело в уникальном сочетании препаратов. «Что-нибудь еще в деле университета совпадает с делом Бейли? Например, версия о белом превосходстве?» Стиль изумленно задрала одну бровь. «В смысле, кроме белых людей?» Санчес напряженно ответила. «Я не это имела в виду». Эрик встал. «Пока что нет, но мы продолжаем работу. Думаю, пора объединить наши дела и начать расследовать вместе». Скотт тоже поднялся и кивнул. «Согласен», — ответил Уэст. Он поглядел на напарницу, та ответила кивком. Они оба встали. По-прежнему сидя, Джейн подняла указательный палец, но этого никто не заметил. «Вся четверка уже направлялась к двери, когда Уэс сказал, «Можем выделить вам место у нас в убойном». «Если окажется, что это и вправду преступление на почве расовой ненависти, дело в любом случае будет вести бюро», — возразил Скотт. «У нас в офисе есть свободный стол». Санчест ткнула пальцем в Уэста. «Хотите, чтобы мы сидели вместе? Да он даже карандаши и ручки не смешивает в одной подставке». «Не любите мешанину?» — поддразнил Скотт. Уэст почесал в затылке. «Просто не одобряю». Продолжая разговаривать между собой, все четверо, не оглянувшись, вышли из квартиры. С лестницы раздались шаги, они спускались к машинам. Стелли начала собирать со стола стаканы. «Вроде бы ты хотела что-то добавить». «Мы, кажется, не участвуем», — сказала Джейн. И тут кто-то взбежал по ступеням вверх. В дверь постучали. Стили подошла, выглянула в глазок и впустила скота обратно. Он подскочил к Джейн, дважды ее поцеловал и побежал назад к двери, обратившись к Стили на ходу, не оставляя ее одну, пока кто-нибудь тебя не сменит. Стили кивнула и заперла за ним дверь. Похоже, последняя часть означала, что мы все-таки участвуем, Дженни. Младший стоял через дорогу, ему не оставили выбора. Полицейская машина перекрывала подъездную дорожку, на которой стоял Субурбан. С виду он был раз в шесть больше белого Субару рядом с ним. Однако младший не волновался. Голос притих, как всегда после обеда. К тому же здесь легко было затеряться среди людей. Пробежка служила отличным оправданием. Кстати, надо бы сделать растяжку. Утопить ту женщину в озере оказалось сложнее, чем он рассчитывал. У него до сих пор болели мышцы после того, как он боролся с ней, чтобы завладеть рулем и педалями в машине. Может, сильные руки и ноги помогли ей выбраться после того, как он уплыл? Да и сильные легкие ей не помешали бы. Ему вот понадобился целый баллон с кислородом. Он израсходовал его почти весь, с непривычки и от прилива адреналина. Все произошло так быстро, но он справился. Младший посмотрел на других бегунов, занятых разминкой или заминкой. Красивые загорелые люди занимались на траве, тайцзи цюань, йогой, пилатесом, жили свою лучшую жизнь. И понятия не имели, что наслаждаются солнышком на месте, где вчера погиб человек. Или почти погиб он пока не знал точно. От аварии остались только обрывки желтой ленты да вмятина на ограждении вокруг озера. Но это могли быть и следы ремонта, например, строительство нового съезда. Они никого не интересовали. Тут текла лучшая жизнь. Его внимание привлёк выход из дуплекса сразу четверых человек. Он смотрел на них, растягивая трицепс за головой. Сначала спустились мужчина и женщина с оружием и значками, Те же детективы из кампуса. Они пошли к Седану. А теперь высокий мускулистый парень в костюме. И где он отыскал пиджак, который нализал бы на такие бицепсы? Без значка. Может, какой-нибудь охранник, приставленный к женщине на период выздоровления? У него были темные волосы и смуглая кожа. Селач обернулся на свою светловолосую копию парня с субурбаном. Кажется, тот что-то ему сказал. Копия побежал вверх по ступенькам, перепрыгивая сразу через две. Полицейские ждали возле седана. Женщины видно не было. «Она внутри, тупица!» Он возразил голосу. «Мы этого не знаем. Она может быть мертва». Копия вернулся, надевая солнечные очки. Он жестом показал «поехали» и все захлопали дверцами машин. Седан развернулся в сторону бульвара «Силверлейк» но тут же затормозил, задерживая поток машин, чтобы субурбан тоже выехал и двинулся первым. Седан покатился за ним. Они вели себя так, будто что-то знают. Плохо. Это плохо. Надо действовать на опережение. Он побежал, но не вокруг озера, а прямо к своей машине. Вряд ли другие бегуны заметят, что он размялся, но пробежку не начал. Они его даже не запомнят. Лучшая жизнь, она такая.